Глава 16. Показуха. Столица баронства выглядела так, будто туда вот-вот должен был наведаться император, или же наступил какой-то большой праздник. Сюда висели цветные ленты и флаги, город и улицы были чистыми, газоны аккуратно постриженными, дома сияли новенькой краской. Город преобразился за последние пару недель, с момента, как я покидал дворец. И то, что я видел сейчас, меня радовало. Столица приобретала эдакий лоск, присущий успешным городам. Во всем ощущалось, что здесь крутятся большие деньги, и это действительно было так. Что касается праздника, то никаких особых гостей не планировалось. Праздник был организован в честь открывшегося космического торгового тракта, и это событие было куда лучше для рядовых граждан, чем появление того же императора. Дело в том, что с открытием тракта в баронстве и в столицу, в частности, потекли деньги. И, естественно, обычный народ это радовало. До чего рядовых граждан брать? Бизнесмены, дворяне, служевый народ. Появление торгового пути затронуло каждого. Вот народ и праздновал, как никогда. Я ехал в своем самом обычном гражданском левитаторе неприметного серого цвета. Хотя мне положено была бронированная пафосная и престижная модель на которых, по мнению недалеких простомордах, да и некоторых дворян, чего уж, пристало ездить истинному лорду. Но я использовал этого бегемота только во время всяких церемоний, да и вообще ездить на ней я очень не любил. То ли дело простецкий, видавший виды левитатор, который не привлекал ничего внимания, ровно как и машина охраны, как хвост, следовавшая за моей. Никто бы не догадался, что в этой скромной, неприметной колымаге разъезжает сам барон. Хотя я подозреваю, что те, кому это очень интересно, об этой моей слабости отлично осведомлены. Но я не собирался менять своих привычек. Какая разница, обычный левитатор или бронированный? Если кто-то организует покушение, то плевать, в какой машине я буду ехать. Впрочем, я на броню особо и не надеялся. Охрана — да, мои собственные навыки и умения — тоже да. А еще обостренная интуиция, которой я привык доверять. Благо, сейчас она молчит, и я мог позволить себе спокойно прокатиться по городу, полюбоваться им и расслабиться. Помимо всевозможных украшений города, на сегодня было много чего запланировано. днем концерты с приглашенными имперскими звездами, что влетело, кстати, в копеечку. Вот только не мне, а уважаемым людям города, которых я напряг. Ближе к вечеру фейерверки. В городе было запланировано много чего интересного. Запуск воздушных шаров, барбекю в парках. Завезли множество аттракционов. К слову, в городе в последние дни полно туристов из соседних имперских территорий, даже туристов-внешников. А что? Если и торговый маршрут заработал, это ведь не значит, что по нему только товары можно возить. Вот народ и летает туда-сюда. Однако самым главным сегодня, или, скорее уж, изюминкой праздника, должно было стать показательное выступление мехов на арене. Бои будут не настоящие, а постановочные. Но это и к лучшему, ведь они будут зрелищными. Идею для этого подала мне Кари, которая, к слову, подсунула советника по работе с общественностью. Собственно, все происходящее является его рук делом. Точнее, не так. Праздник-то придумал я по наитию, увидев, как народ радуется открытию тракта. А вот все эти концерты, фейерверки уже организовал мой советник. Толковый малый. Он же подсказал мне, где достать денег на организацию. За неделю смог договориться с кучей народа, который должен был устроить в столице те или иные развлечения. Более того, он даже прописал сценарий предстоящей битвы на мехах. И это должно было быть феерично. Настолько, что даже я не удержался, решил во всем этом поучаствовать. Конечно, в отличие от других участников предстоящего спектакля, у меня было не так много времени. И на репетициях я бывал нечасто. Но все же то, что от меня требовалось, отработал на сто процентов. И да, именно репетиции. Все было просчитано посекундно. Все мы, воители, знали, что и как нужно было сделать. О, как же много крика было, когда в сценарии попадались какие-то моменты, которые шли вразрез с логикой. Но не будет настоящий воитель так делать в настоящем бою. Однако наш сценарист и режиссер остановил все споры одной единственной фразой. «Не нужно, чтобы было реалистично. Нужно зрелищно!» И мы все дружно заткнулись. И действительно, мы ведь собираемся устроить потеху для публики. Хотели бы полноценное сражение, так и сценарии не нужны. Там, на арене, бывает иногда так, что никакой сценарист не придумает. Да вон чего далеко ходить. Взять хотя бы милису и её день испытаний. Записи ее боя до сих пор входят в топ лучших сражений. И спроси любого, кто любит мех сражения, какой пилот легкого меха лучший. Он без промедления назовет ими воительницы. Она уже стала легендой. Ведь вряд ли в реальном бою она сама или кто-то другой решит повторить все сети финты, что она крутила на арене. Так что зрелищность во главе всего. А еще отдельного упоминания заслуживает тот факт, что даже делая скидку на то, что предстоящие бои будут постановочные, они однозначно попадут в топы просмотров. Дело в том, что все мехи, которым предстоит участвовать в спектакле, модифицированные. В смысле, все они из особого ангара Дудли. Именно так стали называть машины, на которые Дудли установил исключительно оружие ближнего боя. Причем для зрелищности используются не только кулаки и резаки, которые мы почувствовали на собственной шкуре, отбивая хаб, но еще и всевозможные мечи, кувалды и прочее. Предстоящий бой будет чем-то напоминать поединки из далекого прошлого, когда на поле брани сходились закованные в латы рыцари и мутузили друг друга до изнеможения. С той только разницей, что у нас рыцари будут несколько десятков метров ростом. Я проверил время. Черт, уже опаздываю. Остальные воители уже проверяют своих мехов, отрабатывают наиболее сложные действия, а я вынужден сопровождать посла. Впрочем, мой спутник был в восторге от всего, что видел, и охал-ахал вполне искренне. «Ну надо же, как у вас... О, еще и шары! Вы только посмотрите! Это же... Надо было придумать такую подсветку!» Он поражался и удивлялся практически всему. Хотя, стоит признать, город впечатлил и меня. «Скажите, а мы не могли бы посетить одно из этих мероприятий?» — поинтересовался спутник, когда мы проезжали очередную ярмарку или парк развлечений. «Легко, но, к сожалению, вам придется это сделать без меня». «Почему?» «А, ну да, это я тут как варвар». А вы, наверное, ко всему этому уже успели привыкнуть. Но поверьте, это очень необычно. У нас даже неделя начал не выглядит так, как у вас. Неделя начал? Оу, это наш праздник. День создания СНП. Первый, а затем начинается неделя, в течение которой люди с разных планет устраивают всякие соревнования. Чей город красивее, кто сделает самый большой пирог? «Понял. Ну что, я рад, что вам понравилось. И нет, я сам в шоке от происходящего, в приятном шоке. Но дело в том, что на вечер у нас намечено еще одно мероприятие, в котором я непосредственный участник». «Вы? И что же это?» «Хм, секрет. Но не переживайте, вы не пропустите. Более того, для вас выделим лучшее место. Однако проблема в том, что времени осталось очень мало, мне нужно подготовиться». «Мам, ну конечно, конечно. Но все же». Может, хоть намекнете, что это за мероприятие? Простите, но не хочется портить сюрприз. Сами все увидите. Прошу, хоть одну подсказку. В момент, когда человек искренен, он становится похож на ребёнка. И посол, несмотря на весь свой опыт и прожжённость в дипломатических делах, выглядел именно так. Ну, это своего рода бои на мехах, но необычные поединки. Хм, заинтриговали. Не скажу, что большой поклонник подобных развлечений, но сколько я их видел. А у вас в Империи это что-то вроде большого спорта. Говорят, даже ставки делают. Да, у нас бои на арене очень популярны. И тотализатор. Даже говорить не буду, какие деньги там крутятся. Догадываюсь. ну я открыл вам секрет, и теперь, надеюсь, вы не будете обижаться, если я вас оставлю. Нет-нет, конечно же. Вы меня так заинтриговали, что я не смею вас задерживать. Отлично. еще увидимся, и я дам поручение моим людям, чтобы они доставили вас на все мероприятия, какие пожелаете. хо хо хо, -хо. Вы играете с огнем. Я намерен увидеть как можно больше. Никаких проблем. Я вежливо улыбнулся. В ангаре, где стояли мехи, которым предстояло участвовать в предстоящем спектакле, царили хаос и паника. Как всегда, в каком-нибудь мехе нашли неисправность, и теперь техники носились с запчастями и инструментом, надеясь все быстро починить. Двое воителей о чем то повздорили и говорили на повышенных тонах. Раздался грохот и звон. Мех-грузчик что-то уронил, а техники устроили вокруг места аварии целое столпотворение. И только сами мехи стояли под стенами в своих нишах и мрачно, совершенно безразлично взирали на то, что тут происходило. Здесь были уже знакомые мне гоблины, те самые роботы, с которыми мы столкнулись во время сражения за Хаб. Были и какие-то еще более старые модели, которых я даже не знал. Имелись и более знакомые очертания. Эти мехи совсем недавно были в боевых частях, однако после появления Лорда и еще нескольких новых моделей они безнадежно устарели. Впрочем, они свое послужили, и им давно пора на покой, так что это был лишь вопрос времени. Интересно, если бы у Мехов было сознание, как бы они отнеслись к тому, что из грозных боевых машин, верой и правдой служивших людям десятилетиями, из них сделали игрушки. таких марионеток на дешевой ярмарке, которым предстоит играть в заранее написанной пьесе. Наверняка они довольны. Но это всяко лучше, чем отправиться на свалку, где тебя распилят и разломают на части. Помимо уже названных моделей, тут были и более новые, даже из трофейных машин-внешников несколько имелось. Например, моя. Горбун. Свое название получил потому, что его голова, в которую уместили большую часть сенсоров и датчиков пространства, была словно бы утоплена в туловище. А само туловище было громоздким, выпирающим позади. Робот действительно походил на горбуна или какую-нибудь обезьяну, так как имел еще и толстые длинные ручища оснащенные теми самыми боевыми кулаками, как окрестили крестили мои бойцы. Вообще-то на своем горбу эта машина еще должна была тащить кинетические орудия крупного калибра для работы на средней дистанции. Однако в предстоящем спектакле пушки были не нужны, и их демонтировали. Я стоял и любовался мощной, прямо-таки излучающей силу фигурой железного гиганта, предвкушая, как сяду в кресло на его мостике и заставлю эту массу металла повиноваться мне. Забавно, но Дудле для предстоящего выступления внес в машины ещё несколько улучшений, правда, суккубо-декоративных. Например, мой горбон даже сейчас глядел на мир маленькими красными злобными глазками. А ведь всего-то и делов, что несколько светодиодов, зато какой эффект. Машина походила на какого-нибудь демона или мистическую, скорее даже мифологическую тварь. Уверен, зрители будут в восторге от такого. К слову, помимо моего так своеобразно украшенного меха были и другие. И кроме светящихся глаз, у них имелись и другие фичи, которые должны были по задумке нашего режиссера удивить и поразить публику. Эй, босс, как вы? Все помните? Я повернулся и увидел перед собой Дудлю. Все, главное, чтобы мех не подвел. Не подведет. Главное, не забудьте, в какой последовательности и куда бить. У вас ударники серьезные, так что если промажете, все может плохо закончиться для второго актера. Я буду более чем аккуратен. Ну и хорошо. Не забудьте, в кабине установлена дополнительная панель для спецэффектов. И я все на всякий случай подписал, так что не запутайтесь и пользуйтесь ею, не зря ж делали. Понял, все будет, спасибо. Панель спецэффектов. Это отдельная находка изобретения Дудли. Нажимаешь одну клавишу, и твой мех выделывает такое, что с первого раза сам вряд ли исполнишь. Иначе говоря, записанный шаблон действий. Причем, чтобы записать их, понадобился далеко не один дубль, и не два, и даже не три. Но за то, что будет выделывать мех... Ох, хотел бы я поглядеть на это со стороны. А впрочем, и погляжу на записи. Помимо шаблона действий были и настоящие спецэффекты. Одноразовые огнеметы, и пламя в огромных количествах. Дистанции никакая, эффективность тем более. Зато выглядит очень круто. Были и лазерные установки, однако бьющие малой мощностью и широким лучом. То есть визуально выстрел отлично видно, но опять же, эффективность никакая, даже броню не нагревают. И все это мне нужно было задействовать в правильном порядке и с нужным противником. А противников у меня хватало. Он только гоблинов для сегодняшнего шоу Дудля дюжину подготовил. Они у нас как расходники шли, так сказать, для разогрева перед главным боем. Я было двинулся к лифту, который должен был поднять меня до уровня мостика меха, как Дудля окликнул меня. Ну что, еще момент! Артус приказал установить орудие. Зачем? Сказал на всякий случай. В общем, среднего калибра кинетическое я поставил. Сделал их выдвижными, чтобы в глаза не бросались. В походном положении на спине будут. Если возникнет необходимость, за пару секунд ставится в боевой и... И что? Это я не знаю. Все вопросы картусу. Ну понятно. Дудли наконец-то отстал от меня. Бросился к своим техникам, которые что-то, по мнению Дудли, слишком медленно несли. Спустя несколько секунд до меня донеслись его негодующие истошные вопли. Ну, а я уже добрался до лифта и начал подниматься к мостику своего меха. Луджи вот Артус, перестраховщик страшный. Но ну, на кой черт мне пушки? Впрочем, как много людей в курсе, что я тоже участвую в спектакле. Ну, как кого-то из воителей, мои недруги решат подкупить, и тут попытаются устроить несчастный случай. Ну так я ведь в тяжелом мехе. И что мне сделает тот же гоблин? Хотя... Но ну, он в лорде когда как раз-таки гоблин напал мне, пришлось туго. Впрочем, тогда на стороне противника был эффект неожиданности, да и тактика у врага была ну, слишком специфичной. Сейчас же, если что-то пойдет не так, я отреагирую куда быстрее. Или мне хочется так думать? Нет, определенно, Артус прав. Лучше перестраховаться лишний раз, чем потом локти кусать. И да, понятное дело, что шансов у потенциального моего убийцы не так много. С большей вероятностью, если дела мои будут плохи, я успею катапультироваться, но это будет удар по репутации, а этого допускать нельзя. Тем более после происшествия на Хабе. Я оказался в кабине своего меха. Горбун был для меня машиной новой. И хотя я уже пару раз его пилотировал, ощущения были совершенно необычные. Он был куда тяжелее Лорда, но при этом управлялся куда легче. И хотя мне к нему нужно было еще привыкать и привыкать, горбон мне определенно нравился. Я запустил меха и принялся ждать, когда мне дадут зеленый свет на выход. Сейчас начнется первый бой для разогрева толпы.